Лада. Это был лучший год в ее жизни. Если бы существовала машина времени и возможность вернуться в исходную точку, где можно все начать сначала, Лада знала бы, что выбрать. Она упивалась этими воспоминаниями. Увы, это все, что ей осталось. Когда она крепко подсела на спиртное, чтобы забыться, то бывало, отрубалась днем на несколько часов а ночью потом лежала в полной темноте, не смыкая глаз. Проклинала себя за то, что слабохарактерная, никчемная, Клялась, что с этого момента ни капли. Мучилась головной болью, тщетно пыталась заснуть, и чтобы не сойти с ума, искала в памяти тот островок счастья, на котором можно было спастись. От бессонницы, от тоски, от одиночества от лютого отчаяния. Некоторые цепляются за будущее, как за спасательный круг, живут ожиданием яркого события. Улада же все лучшее осталось в прошлом. Тот феерический сезон, когда все взгляды были прикованы к ней. Когда все получалось, и на каждом соревновании фигуристка Воронцова неизменно поднималась на пьедестал почета. Когда публика ее обожала. Вторая на чемпионате СССР, вторая на первенстве Европы и, наконец, на чемпионате мира тоже вице-чемпионка. Зато впервые в истории советского спорта. Францову даже прозвали княгиней Серебряной. Не королева, но, безусловно, аристократка от спорта. Звезда. Но вечно вторая. Лада не обижалась. Тогда она верила, что обязательно завоюет золото. Она к этому шла. Не дали первое место лидеру сборной на первенстве родной страны? Завистники, моралисты. Это наказание за то, что Лада открыто живет со своим тренером. Аполлонов стал ее гражданским мужем. Он, как и обещал, развелся с женой. И ты подумай, эта фея ушла к известному режиссеру перепорхнула с одного медоносного цветка на другой. Ее карьера от скандала только выиграла. Они ней снова напишут. Лада ревниво думала, что про ее медали пресса так не трубит, как о новых ролях этой актрисульки, чьи фото, но уже без Генки, опять во всех киосках страны. С Аполлоновым теперь фотографируется она, Лада Воронцова. И все опять говорят, какая красивая пара. Вот они сидят, обнявшись, щека к щеке, неотрывно глядя на табло в ожидании оценок. Рука Гены по-хозяйски лежит на Ладином хрупком плече. А вот она повисла у тренера на шее. Мы на пьедестале, ура! А это? Ах, какая шикарная фотография! Лада смотрит на Аполлонова влюбленными глазами. И его взгляд тоже теплый а улыбка почти что нежная. Она ведь столько для него выиграла. И пусть это благодарность, а не любовь, но были же они счастливы. Лада вот уже несколько сезонов подряд выигрывала обязательную программу или в просторечии школу на всех международных стартах. В плане техники она была безоговорочным первым номером в мире, а ее знаменитые тройные прыжки — «Даже сам Сальхов не нашел бы к чему придраться», писала пресса во время Чемпионата мира. «Безупречно». Алада тайком штурмовала тройной аксель, падала и снова поднималась, и шла на сложнейший прыжок. Она была влюблена, и взгляд Гены придавал ей силы. «Почти получилось», — подбадривал он. Потом Лада поняла, что Генка ни разу не спросил, «Тебе больно?» а она никогда не жаловалась. Ещё мама Света отметила высокий болевой порог у своей подопечной. Зато душевный болевой порог у Лады оказался низким. Воронцову задевало невнимание к её успехам, несправедливые оценки судей. Да всё. Ну почему не первое? Опять зажали? Это уже похоже на сговор. Единственное золото, которое пока не покорилось советским спортсменам в фигурном катании, это золото у женщин-одиночниц. Как издеваются. Тройной тулуп, тройной ридбергер нате вам. Ещё кто-нибудь так может? Пять тройных прыжков в произвольный. Это космос. Выполнено безупречно. Молодец, Латка. Молодец? Мне золото нужно, Гена. Обстановка в мире напряженная. Вон генсеки мрут один за другим. Да, нас, русских, зажимают. Но если по-честному, то я выиграла. Справедливости нет, пожал плечами Аполлонов, который с возрастом становился только краше. Вон как юные фигуристки перед ним вышивают, стараясь привлечь внимание. Лада невольно ревновала. Спорт — это все больше политика. Ты все равно лидер сборной, безоговорочный номер один. А почему тогда на чемпионате Советского Союза я лишь вторая? «В врагов», — усмехнулся Генка. «Тоже внешних?» «Нет, внутренних. Ты всем хамишь, нос задираешь». «Я лучшая. Ты ни с кем не считаешься, делаешь то, что хочешь. Меня с женой развела». «Ты чем-то недоволен?» — прищурилась Лада. Аполлонов отвел глаза. Ей бы уже тогда насторожиться. Она слишком уж на него давила. И пока выигрывала все подряд, Генка терпел. Наконец-то награды посыпались на них, как из рога изобилия. Прием в Кремле — личная благодарность первого лица огромной страны. Лада ликовала. Заметили, оценили. Как-то раз она нос к носу столкнулась с Богдановой. После той памятной Олимпиады, когда Лада поднялась на пьедестал, а её давняя соперница осталась без медали, Богданова ушла из большого спорта на тренерскую работу. И вот Литка выводит на лёд свою ученицу, совсем ещё соплячку. Лада как раз покидала лёд, безупречно откатав короткую программу. — Соперницу мне готовишь! — кивнула она на тощую веснущитую девчонку. И вдруг увидела себя. Такой и Лада была лет десять назад. Тоже отчаянная. У Лады холодок пополз по спине. «Да куда нам?» Богданова ласково потрепала свою воспитанницу по плечу. «Иди, девочка!» Так кивнула, бросила вызывающий взгляд на чемпионку и шагнула на лед. «А ведь мы ровесницы, Богданова!» Лада проводила весну щитую долгим взглядом. — Да, подрастают соперницы. — Но я медали завоевываю, а ты — она сделала выразительное движение бровями — в пролёте, мол. — А мои медали впереди! — светло улыбнулась Лида, тоже провожая глазами свою ученицу, которая, неуклюже, явно стесняясь, выехала в центр ледовой арены под строгие взгляды арбитров. И замерла в ожидании музыки. «Я знаю, ты подумаешь, что я тебе завидую, но я предупредить хотела». «Как интересно!» — Лада задержалась. «Ну, будь поаккуратнее, не простят ведь». «Чего?» «Твоей независимости». «А у меня по жизни спина не гнётся», — с вызовом сказала Лада. Кланяться никому не собираюсь». «Очень жаль, тебе скоро понадобится помощь. К кому обратишься?» «Уж точно не к тебе!» «Ты не умеешь выстраивать отношения с нужными людьми», — ровным тоном сказала Богданова. «Сейчас ты чемпионка. Но сколько тебе уже? Двадцать три? Ещё сезон два ты протянешь, а потом посыплешься. Сейчас ты пять тройных в произвольной прыгаешь, а через пару лет и три не осилишь. Через пару лет Олимпиада, и я её выиграю». «Нет» покачала головой Богданова. «Поверь, я знаю, о чём говорю. Сама через это прошла. Ты пока техникой берёшь. Но колено вон травмировано». Лида кивнула на эластичный бинт телесного цвета, который ладей в самом деле наложили перед выступлением. «Ты зря штурмуешь тройной аксель. Только покалечишься. Я понимаю, тебя Аполлонов заставляет. Не верь ему». «После того, как ты вернёшься с Олимпиады без медали, Генка тебя бросит. Ему не нужна неудачница». Я на таких насмотрелась. Мальчик из бедной семьи всё заработал своим горбом и очень не хочет обратно в ненавесную бедность. Нахлебался, пока был ребёнком. Он пойдёт на всё, лишь бы по-прежнему жить хорошо. Ездить на дорогой машине, ходить по ресторанам, выезжировать за границу. «Гена, дорогой мужчина, он тебе не по карману. Аполлонов найдёт ту, которая будет его содержать». «Ты за своей пацанкой лучше смотри». Лада через плечо кивнула на ледовую арену. «Она вон опять элемент сорвала. А я взрослая женщина, сама разберусь. Или ты завидуешь?» «Было бы чему», — пожала плечами Богданова. «Я слышала, ты замуж собралась» а может, в курсе твоих похождений? Только я-то в открытую грешу, никого не стесняясь, а ты тайком. Как же, ты ведь у нас хорошая девочка!» Богданова смертельно побледнела. А Лада, гордо вскинув голову, ушла к Аполлонову, который уже делал ей знаки. «Ты, мол, где там? Почему задерживаешься?» На ней было умопомрачительное платье, сшитое по индивидуальному заказу. Все в блестках. Лучшие мастера старались и над дизайном, и над безупречным исполнением. Лада сегодня блистала, и Генка смотрел на нее с восхищением. А Богданова просто завидовала. Оракул нашелся, тройной Аксель все равно покорится. И Лада войдет в историю как женщина, впервые исполнившая сложнейший прыжок на международных соревнованиях. Надо еще упорнее тренироваться, вот и все. Лада вышла из спорткомплекса и хотела было поймать такси, когда прямо перед ней лихо притормозила новенькая чёрная «Волга». Лада невольно отшатнулась. «Вот псих! Места мало! Надо отчитать этого хама!» Водитель как раз вылезал из машины. Лада, стоящая против солнца, прищурилась, а потом ахнула. «Да это же Сашка Бессонов!» «Капитан юношеской сборной «Динамо» по хоккею!» хотя он давно уже играет за взрослых. Сколько лет-то прошло? Пять? Шесть? «Привет!» Он улыбался, глядя на нее сверху вниз. Казалось, он еще подрос, хотя куда уж больше. Могучий форвард, его силу Лада испытала на себе, когда в момент экстаза Сашка забывался и сжимал ее в объятиях. Хорошо, что синяки для Лады были делом привычным, и на них давно уже никто внимания не обращал не спрашивал, откуда. «Здравствуй!» — сдержанно поздоровалась она. «Выглядишь супер!» Сашка окинул её наглым взглядом, задержался на коленках, открытых мини-юбкой, и одобрительно хмыкнул. «Хм! Садись, подвезу!» Лада хотела было отказаться, но потом подумала, «А что я теряю?» Гена сегодня был занят и сказал, чтобы после тренировки она взяла такси. А ему надо по делам. Они закончили пораньше, потому что Аполлонов явно спешил по этим своим делам. А такси приехало без вызова. «Караулил, что ли?» «Домой или в кабак?» — спросил Сашка, когда они вырулили на проспект. «Я знаю один, который тебе точно понравится». «А как же спортивный режим?» — съязвила она. — Так это ты его нарушаешь, — широко улыбнулся Сашка. — Ты ведь у нас безбашенная. — Уже не нарушаю, — сухо сказала она. — У меня скоро ответственные соревнования. — В курсе. Все золото штурмуешь. А я уже чемпион мира, скоро буду олимпийским. — Тебя взяли в сборную, в основной состав? — Взяли. — Понятно, откуда «Волга». Или опять родители подарили? Я и сам теперь неплохо зарабатываю, но предки тоже на коне. Не бедствуем, короче. Они за бугору летели, — небрежно сказал Сашка. Так что хата свободна. Я помню, черри бренди и шоколадные конфеты. Музыка есть хорошая. Я по-прежнему не женат. Зато я замужем. — Иди ты! — он нагло рассмеялся. — Живёшь гражданским браком со своим Аполлоновым, это я в курсе. Но я бы на твоём месте пригляделся к мужику, который гораздо круче. Он положил огромную ладонь, ладя на колено. Они стояли на светофоре. — Убери. Она, дёрнув ногой, сбросила Сашкину лапищу и отодвинулась. — Зря ломаешься, тем более у нас с тобой всё уже было. — Тебе баб мало? — сверкнула она зелёными глазами. «Волга вон, олимпийская медаль на горизонте. Небось, проходу не дают. А я чужое люблю. У меня на льду каждый раз драка. Я же нападающий. Должен все время быть в тонусе. Мне надо отобрать. А когда девки сами на шею вешаются, неинтересно. Так что скажешь?» «Нет». «А если подумать?» Он бесцеремонно полез ей под юбку. «Останови машину». «Хватит ломаться, дура!» Лада его оттолкнула, и Волга вильнула. Они едва не врезались в слева красные жигули. По губам водителя видно было, что он отчаянно матерится. Сашка разозлился и свернул на обочину. Рывком распахнул дверь. «Выходи!» «Сраный мажор!» Она выскочила на тротуар, торопливо одергивая юбку. «Сама придёшь!» Он захлопнул дверцу «Волги» и дал по газам. «Вот сволочь!» — подумала Лада, поднимая руку. «Надо поймать машину, чтобы добраться до дома. Чужое ему надо. Ну, было когда-то, пару раз переспали. Боли много, удовольствия мало. Он что на льду, что в постели нападающий. Главное — прорвать оборону противника, вломиться к воротам и забить побыстрее. Генке пожаловаться». «Лучше не надо, дойдет до драки, Сашка его покалечит». И она промолчала.